Часть третья. Радость хочет вечности всех вещей, хочет опьяненной полуночи, хочет гробов, хочет могильных слез утешения, хочет позлощенной вечерней зари. Чего только не хочет радость. Она жаднее, алчнее, ужаснее, таинственнее всякой скорби. Она хочет себя, хочет глубокой-глубокой вечности. Ницше. Душа Мани сейчас подобно реке, скованной морозом. Мертва пустынная гладь, только глубоко внизу тяжко и загадочно идет вода, как бы дремлет, и ждет зова весны, торжествующего зова жизни. По целым дням в странном оцепенении лежит Мани в беседке с книгой, но не читает. Закрыв глаза, она в свою душу, скованную первой скорбью, и упорно и бессознательно ждет, когда весна позовет ее к радости и творчеству. Штейнбаха нет, давно минул обещанный срок, когда он уезжал, цвели розы, теперь золото осени загоралось на деревьях. Под ногой покорно умирает лист, вечера стали свежее, дни короче, и прошло 20 дней, томительных и пустых, как проселочная дорога и в каждом дне было 12 часов ожидания напряженного и острого до боли. Каждое утро загорались мечты и гасли с зарею. Надежды, взглянув в ее душу бледными очами, умирали безмолвно, и воспоминания одно за другим падали в жадную бездну забвения и гибли. Желания рождались в крови, зажигали ее мучительной стомой, раскидывали по подушкам смуглые руки, Обжигали щеки, исторгали жаркие слезы, навевали сны, от которых так тяжко было оторваться. Потом умирали, как угли под золой. И было после них так холодно, так холодно было после них. Она устала глядеть на дорогу, она устала ждать, что это было между ними. Да и было ли что растаяло, как сны, как это облачко в гаснущем небе. Теперь она устала жить. Холод безразличия железным объятием сковал ее душу. Разве она страдала? Разве она любила? Каждый уходящий час уносил что-то из ее души, частицу ее юности, жизни. Она не вспоминает прошлое, она не глядит в будущее, она дремлет. «Маня, ау, Маня!» — это Соня зовет. «Но у Мани нет энергии, чтобы откликнуться». Соня, вбегаясь в беседку, у самого входа плакучая береза опустила зеленые руки. Она никого не пускает. Она цепляет всех за волосы длинной веткой. Нетерпеливо отстраняет ее Соня. У нее таинственные глаза и странная улыбка. «Маня, иди скорей!» – взволнованно говорит она и делает непривычные жесты. «Знаешь, кто приехал?» – Ты не поверишь, тот всадник, помнишь? Два года назад мы его видели на Ливаде, он самый, представь себе только, ведь это и есть Нелидов. Маня садится, откидывает со темный локон. Потухшие глаза загораются, сердце стукнуло и замерло. Не сон? Жизнь? И опять радость, опять. Она встает, и в этих огромных, вчера еще пустых глазах Соня видит просыпающуюся душу, загадочную душу женщины. Взявшись за руки, они бегут. Вот терраса. За самоваром Вера Филипповна нарядная и сияющая. Дядюшка утопает в синем дыме сигары и еще кто-то. Сильные плечи, чужой голос, какой-то ясный, почти детский смех. Маня делает знак Соне, они прячутся за старую липу. «Ну да, теперь все понятно», – радостно говорит Вера Филипповна. «А уж мы не знали, что думать. Вася, слышишь?» – оборачивается она Горленко, который только что вернулся с поля. «Николай Юрьевич наследство получил. Два раза ездил в Петербург. Пробыл там месяц». «Да не то и много?» «Пустяки в сущности, но в данную минуту для нас эти деньги, вы сами понимаете». Он встал, высокий, стройный. Мане видны его плечи, кудрявые белокурые волосы, гордый профиль. Он жмет руку хозяина. «Как не понять, кому не нужны деньги? Поздравляю!» «А что интересного в Петербурге?» – задумчиво спрашивает дядюшка. Нелидов оборачивается, и девушки видят его лицо, тонкое, породистое, с маленькой русой бородкой, высокий лоб. Он кажется ярко-белым от загара, покрывшего худые щеки. Ну, знаете ли, будь я в Кинешме, она дала бы мне не более чем столица. Я целые дни рыскал, как гончая, со всеми этими формальностями и хлопотами. Это в самую-то горячую пору полевых работ.